Однако их порыв, с которым они взялись с места, явно иссякал. То ли их удивил вид неподвижных рядов арнорской дружины, то ли у их неведомого предводителя был какой-то свой план. Его пехота надвигалась, наставив короткие копья. Теперь уже в их рядах можно было различить бойцов разных племен. Хоббит узнал похожие на корыто щиты дунланцев, Разношерстные в атаке разбойников, жмущихся друг к другу, увидел зеленые плащи ангмарских мечников, они стояли в центре, а между ними и холмом шагал и вовсе странный отряд, невесть, как оказавшийся в одном строю с людьми. Обнажив короткие мечи, без знамен и значков шли орки, те самые урук-хай, с которыми гномам пришлось встретиться в море, Всего пехоты у противника оказалось тысячи четыре, как определил на глаз малыш, и тысяч шесть конницы. — У нас в Хирде ровно три тысячи восемьсот девяносто два! — невольно понижая голос, шепнул он хоббиту. — А конницы у наместника пятьдесят сотен! Сам слышал, жаркое будет дело! Фолку хотел спросить, почему в Хирде такое неровное число бойцов Как орнорская дружина, наконец, дала понять неприятелю, что не собирается больше ждать. Запели рога, и белосиняя масса полилась вправо, точно морская волна, и высоко-высоко вдруг взлетела над передними рядами знамя Соединенного Королевства. Если врага и удивило присутствие здесь отряда лунных гор, то никак он не выказал этого. Подбадривая себя лихими криками, стегнули коней черные конники правого крыла. Застыла, с копьями, пехота. И в этот миг хоббиту показалось, что все пропало, что им никогда не сладить с противоборствующей силой. Слишком уж внушительным вдруг показался ему вид, перегородивших все поле войск врага. И тут двинулись гномы. Дерево, на которое вскарабкались Фолку с малышом, ощутимо дрогнуло, и теперь уж Хоббит не мог оторвать взгляд от мерно движущегося сверкающего строя. Гномы первых рядов несли громадные щиты, окованные железом. Над щитами виднелись лишь верхушки шлемов. Где-то в середине прямоугольного строя угадывалось свободное пространство, но зачем оно, Фолка не мог понять. Было что-то завораживающее в этом слитном, непрерывном движении. Хирт казался единым разумным существом. А арнорская орнорская конница уходила все дальше и дальше вправо, прикрывая бок строем гномов, и черные копейщики сперва была пешили. Но потом часть их, нахлестывая коней, устремилась прямо поперек поля, не обращая внимания на хирт, на перерез перевес белосинему строю. Вновь воззвали рога, и хоббиту показалось, будто острое жало клинка высунулось из доселе скрывавших во складок плаща. Острый и плотный клин дружинников, мгновенно сбивший с коленок колену, бросил своих спокойно рысивших до этого коней навстречу. В топот и ржание вмешался новый звук. Частый, сливающийся хлопки ангмарских конных арбалетов, Их хоббиту показалось, будто клинок Арнорсов наткнулся на невидимую преграду. Он увидел первых упавших, бессильно распластанные человеческие конские тела. Но окончательно расстроить поколебленные ряды всадников королевства ангмарсом не удалось. Конница шиблась, и Фолк навсегда запомнил этот звук, в котором смешались крики людей, яско-оружие, и треск ломающихся копий. Нет, арбалетчики ангмара не приняли предложенного им боя. Тотчас рассыпавшись, они отхлынули назад, продолжая осыпать кавалерию противника стрелами. Другая их часть тем временем скапливалась неподалеку, угрожая совершенно открытому боку и тылу гномов. Те же продолжали свое молчаливое, безостановочное движение, точно и не было никакой опасности. Был спокойный малыш, на которого бросил взгляд Фолка. Все ли в порядке с его сородичами? А тем временем оказалось, что ангмарцы напрасно не обращали внимания на гноме строй. Щиты первого ряда вдруг слегка опустились... И хоббит сверху увидел, как над ними поднялись десятки таких же арбалетов, что плели смертельную сеть вокруг подходящих арнорских дружинников. Место недавней шибки было уже пусто, есть не считать оставшихся там нескольких десятков неподвижных тел.